Глава двадцать 24. Уголек. Чуть позже. Чуть погодя, в сером рассветном утре Габелли потянулся в постели. Первым делом он встал и тряся брюхом поплёлся к столу. Там рука его уже неосознанно потянулась к блюду, пока глаза с набрякшими веками были еще прикрыты, чтобы досмотреть сон. Рука пошарила, погремела пустой оловянной тарелкой. И только тогда маг Габелис соизволил опустить свой взор. Что? Где? прошептал он неверивши. Пока Юлиан раздумывал, не выдадут ли его запахи сдобной одежды и в карманах, Дигоры уже встал и открыл окно, как часто это делал поутру. С улицы повеяло свирестью, назревал ливень, и небо заволокло тяжелыми тучами. Похоже, что осень все таки выдастся дождливой. А Габелий все продолжал буравить тревожным взглядом пустую тарелку, и на лбу у него залегли две глубокие морщины. Он даже не возмутился на распахнутое окно, как обычно это случалось, когда Дигора хотелось свежести, а Магу сухости и теплых тапочек. "Что с тобой, Габелий?" Профиала увидел. Ухмыльнулся Дигора, окуная пальцы в краску виномансера. "Ты встал как дерево. Да я Я со вчера на утро оставил арбалевскую булочку с грушей, прошептал маг. Но она пропала. Кажется, ее кто-то съел. Дигора, различив остатки вчерашних крошек на седой бороде мага, ядовито заметил: "Да уж-то кто? -кто Габелей, ты сам и съел". "Но я не ел". Тогда мы с Юлианом ночью втихую изживали или другие полсотни вампиров, живущих в особняке. Дигора продолжил И это ягусовские соглядатаи явились строить козни самому великому целителю Габелии из Алегиара. Прекращая издеваться, Бирон протянул маг. Я действительно не помню, что ел эту булочку. И пустота в животе? Да, определенно. — У тебя там всегда пустота. Шевелись. Идегор спустился вслед за своим напарником Виномансером, который бесшумно выскользнул из комнаты. Юлиан не рискнул прятать уголька в сумке, опасаясь обысков, а потому переложил его во внутренний карман пелерины. Благо, осенняя пелерина у него была пышная, с бахромой и фестонами, длиной по локоть. Понимая, что он до сих пор стоит в нелепой позе, в ночной рубашке и с разведенными перед столом руками, габелей засветился. Позже чувствуя томление в животе, он уже стоял у парадной двери, стоял с грустным выражением лица. Габелли был из той породы людей, которые, не ощущая приятной тяжести в желудке с утра, видят весь оставшийся день в исключительно черных красках. Но стоит им только плотно поесть, полежать, и вот уже сама жизнь расцветает перед ними. Солнце выходит из-за туч, и бытие кажется не таким ужасным. Впрочем, выглянув на улицу, где захлестал проливень, Габелли убедился сам для себя, что бытие его крайне отвратительно. И, натянув капюшон последовал за остальными за ворота, где стал ждать советника. Утром тому донесли о том, что ночью что-то произошло, и весь город подняли на уши из-за приказа архимаги. И теперь Иллорлмантон поспешно приказал вынести серый паланкин. Чуть погодя он уже величево сходил на ковер под сень черного платана, роняющего белоснежные лепестки на пол. Там же под платаном стояли два человека в окружении свиты, напоминавших малое войско и ожесточенно припирались, и хотя никто из них не повышал голоса, но и напряженные плечи и широко расставленные ноги предупреждали: Еще слово, и дело может дойти до схватки. Забанаю Морадша замер напротив Абисиба Наура. Глаза его сверкали молниями. Растеряв все свое обаяние, он глядел люто воинственно, будто готовый вот-вот броситься. На лице архимага же застыла маска брезгливости нашу веру сквозь зубы процедил посол вы так жестко попрали нашу веру достопочтенный вытерли ноги и после такого вы смеете еще оскорбляться на мои слова а вы увлеклись ответил ледяным голосом обесибо вы хотите консульское кресло дипломата муратша так соответствуйте ему демонстрируйте умение трезво мыслить в любой ситуации А не припираетесь по Пустяковому поводу, что не имеет под собой основания. Пустяковый? Вы называете это пустяковым? Я называю все своими именами. И обессибы пожал плечами. Всем видом он показывал различие между гневным послом и собой. Однако же придворные знакомые с архимагом не понаслышке заметили бы, что и он тоже на грани. Слов юранзийских колдунов мне достаточно, чтобы сделать выводы. Вы тайно провезли наши сокровище сквозь наши же земли для своих демонических утех. Где вы видите это сокровище? То, что упавшая звезда сбежала из яичного окошка для кормления переродившись, не уменьшает вашего поступка. О, Файрес, бедная птица. Уж не намеренно ли заморил он себя голодом, чтобы умереть и не попасть к вам? Видел бы священный Элго, эти зверства. О, ужас! Что я вижу? Вы ослепли от своей веры, насмешливо заметил Абесиб. И видите, Феникса в любом краснопёром инуху, который сбежал. Не морочь мне голову. «Юранзийцы назвали сумму, и это не может быть краснопёрый инуху. Тем более краснопёрый инуха не способен летать, и он никак не мог расправиться со стаей рух, чтобы пасть потом раненым на землю. О, я это так не оставлю. И святейший мадопус И достопочтенный Молиус узнают об этом преступлении незамедлительно. Когда прибудет ко двору примудрый Гусаап, вы будете преданы суду. Глупец, Думайте, какими словами разбрасываетесь? О каком преступлении вы говорите? Или вас опьянило то малое, что вы сделали для этого шаткого союза? Они оба уже с трудом скрывали отвращение, вращений, которые питали друг другу. Руки мастрицов легли на рукояти сабель. Ос подвижники обесиву сделали предупредительный шаг назад, чтобы разорвать дистанцию для заклинания. Все смерили друг друга в отчаянной ненависти, явной и скрытой. Один из магов по имени Хортанар, чистейший эгусовец, и по лицу, и по имени своему выступил вперед, и брань полилась с его губ. Ибо он был предан своему господину, но не был так деликатен, как тот. "Да как ты смеешь, мастрийское отродье?" прошипел он, свою руку класть на саблю. Здесь не пески, где вы выспите в обнимку с верблюдами и закалываете своих же братьев сестер и матерей. Знай свое место, собака, или его тебе покажут. Зарычали мастрейцы на своем языке смертью, язвительно отвечали маги, все больше отступая. Яростно переглянулись Заба и Абесибо, готовые броситься друг на друга как псы. Тихо шептались все прочие, выглядывая из коридоров и боясь попасть под руку и пылким гостям с дальнего юга. И такому опасному человеку, как Архимаг, где-то вдали громыхал караул, которого уже вели к месту будущего кровопролития, чтобы предупредить его. Однако разрешил ситуацию Иллорл Монтон. Он устремился к спорщикам, услышав стук трости Архимаг и Архимага посол обернулись. Что здесь происходит? спросил советник. Архимаг нервно усмехнулся и сказал: Только-только, заключив союз, твои мастрицы уже делают все, чтобы он порушился. О чем речь? Прошлой ночью по уговору мне должны были прислать демона с Юранзийских пустынь, краснопёрого инуху. Однако я получил лишь пустой короб. Получив отказ в полное оплате, юранзийцы посмели навести клевету, клевету, которую различит любой ясномыслящий, ибо не осталось в этом мире больше фениксов. А, твой трофей все таки прибыл. Вы знаете, о трофей достопочтенный. Изумился дзабаная, для которого подобные слова казались предательством. Я знаю, что колдуны из пустыни очень хитры и мстительны. Тебе ли не знать, заба, что их ненависть к соседу может вылиться в попытку, если не развалить союз, который грозит им бедами, так пошатнуть его ложью. Так это был Феникс спросил напряжённо Забанае, не уверен. Слова советника, кажется, остудили враждующие стороны. Острое чувство вот-вот готового разразиться побоище отступило. Руки мастрийцев соскользнули с сабель, а губы магов обмякли. Из-за угла показалась гвардия во главе с гоголосом, спешащим в древесный зал. Однако все закончилось. Чуть погодя Абисиба Наур и Илран вантон уже шли бок о бок по коридорам стремящимся в бесконечность в то время как обеспокоенный посол растворился в противоположной стороне такие замашки недостойны союза сказал архимаг замедляя шаг чтобы хромой илла поспевал за ним это мострейцы у них вера выше короля и всяких союзов что ж ты хотел обесиба везя подобное существо обесиба смолчал. лишь позже он тихо добавил знаю что дворянский шит множеством твоих шпионов илла В дела государственных их всегда слишком мало, чтобы знать всё. Однако их должно хватить, чтобы выяснить, кто посмел покуситься на привезенный из пустынь ящик. Ящик, который принадлежал мне. В этом участвовал Мимик Илла. Столь дерзкое и наглое нападение могло свершиться только искуснейшим в перевоплощениях мимиком. А наём такого дорог. Это кто-то из здешних дворцовых неприятелей. Дай хоть намёк, кто это? Это не из дворца. Качнул головой Илла, ибо он действительно ничего не знал. Юлиан, который двигался слегка позади, оставалось лишь незаметно улыбнуться, понимая, какую льстивую оценку только что заслужил Мамоня. Он жадно слушал каждое слово. «Бессмертие, Илла Архимаг не поверил сказанному. Его тяжелый взор лег на советника и не отпускал. «Немногим даже из реликтов дано перерождаться. А те же кого магия магии наделилась способностью не торопятся себя являть миру. Не зря они улетели еще на заре мира в Красные горы. Они боятся, боятся не тех фанатичных глупцов, что молятся им, хоть их молитвы и пусты. А нас, Илла, ты все понимаешь, как и я, нас объединяет одна цель бессмертие надо изучать. Илла задумался. Он посмотрел на своей обтянутой сухой кожей, как пергаментом, руки. Посмотрел на свои пальцы. Их густо усеивали перстни, цена которых равнялась цене войска. Старика везде обрамляли золото, бархат, парча и драгоценности. Однако обрамляли они не молодое дерево, а старую палку, готовую вот-вот сломаться от собственной немощности. Я узнаю. Дам ответ позже, только и шепнул Илла, нахмурившись. И советник с архимагом расстались. Пока до дослуха Юляна доносились жалобы удаляющегося мага Хортонара насчет комнеголовых мастрийцев, Илла медленно пошел в канцелярию. Там его ждали письма из провинций о сборе налога За ним тенью следовал его виномансер, у сердца которого в кармане пелерина лежал крохотный Феникс. Поначалу Юлиан думал обратиться к Дзабе, чтобы передать тому птенца. Однако теперь его решение изменилось. Обдумывая поступок Иллы, который не допустил резни, он начал приходить к мысли, что передавать Феникса кому-бы-то ни было опасно. Во-первых, столь явное свидетельство вины архимага приведет к открытому противостоянию, которое, как искра в пламя, может обернуться в кровопролитие. Во-вторых, посол был достойным мострицом, сыном своего народа, верным и преданным, и Юлиан в тайне восхищался им, как всегда восхищался теми, кто чувствовал себя единым со своим народом. Но в Забанае, грезивших о подвигах великого короля Илго, чувствовались семена честолюбия, которые увидел и воспринял благодушно Илла. Видел их и Юлен. Не грозит ли Фениксу, который еще не может постоять за себя опасность от столь яростного фанатика? Не сменится ли обесиповская клетка на золотую клетку идолопоклонства? В третьих за Феникса, который попал в руки Юранзием, явно было уплачено слишком много, чтобы его судьбой считались Юлиан не знал цифр, но предполагал, что за легендарную птицу Абесиба на мог выложить куда больше, чем хотел выложить за невосприимчивого к магии раба. В таком случае уголек, попади он в любые руки, станет лишь предметом манипуляций. Вера, война и все это из-за одного реликта из легенд о короле Эльго. Однако и хранить у себя Феникса Юлиан долго не мог. Пока кроха помещается в кармане, он поносит его с собой. Но что станет через неделю, две, месяц? Юлиан не знал, как быстро растут Фениксы. Но до него дошли слухи, что ящик, из которого сбежал трофей архимага был громаден, а по заверениям легенд, упавшая звезда, прожившая вместе с королём Эльгода самой его смерти, так и вовсе занимала все его покои. Нужно что-то придумать, найти угольку убежище, где он мог бы вырасти, чтобы улететь домой. Время от времени Юлиан подсыпал крошки от булочки из одного кармана в другой, внутренней, где их и съедали. Большую же часть дня Феникс спал, голый, свернутый в комочек и слабый. Его сил хватало лишь на то, чтобы иногда слегка клюнуть своего спасителя под пелериной, прося добавки, а тот в свою очередь нежно поглаживал сок у своего сердца, и в душе у него расцветала радость. Ему почему-то вспомнилось вери о по которой он очень соскучился. И уже в канцелярии вечером Юлиан обнаружил, что карманы с хлебом опустели. Тогда он уловил удобный момент, когда вокруг недовольного Иллара Монтона заскакали все каладри, и незаметно украл с одного стола льняные семечки из мисочек. Нагрёп их полные карманы, а потом отошёл к другим документам на подпись и с самым важным видом принялся проверять их на яды. Чуть погодя, когда советник со свитой покинул канцелярию, Коладриги едва не передрались между собой, обнаружив почти пустую миску. Спустя пять дней мама вздрогнул от резкого стука в дверь, как вздрогнула и юная особа, лежащая рядом. Только-только светало, и ещё серый завес осеннего мрачного утра колыхалась над трущобами города. Мама выползла из-под одеяла, подошел к двери и подозрительно спросил: "Кто там?" Кто? Кто, открывай. Скривившись от знакомого голоса, Момо кинул взгляд на ногою барышню и замахал руками, призывая одеться. Та вскочила, натянула серое выцветшее платье и устроилась в кресле. Момо, выпятив важно грудь в облике красавца с вьющимися каштановыми волосами и янтарными глазами, открыл дверь. Мимо него буквально пролетел Юлиан и остановил свой взор на девушке. "Здравствуй". Вампир задумался, под каким же именем сейчас скрывается юноша и не назвал имени. И тебе здравствуй, барышня. Тебе пора бы отправиться домой. Ибо нам с твоим с твоим сокроватником предстоит важный разговор. Почтенный, но это моя комната. Ная, и ты сиди, сиди. Мемон обычился. Ная у меня в гостях, и вы тоже. На выход «Еще более грозно сказал Юлиан. Ная вздрогнула, тут же схватила с кресла старенькую пелерину и, запечатлев прощальный поцелуй на щеке Мумо пропала. Уж больно грозен был незнакомец. Ну, а юноша мысленно попирая гостя, упер руки в бока, широко расставил ноги и тоже попытался казаться грозным, дабы не показать своего уязвленного состояния. Но это увы не сработало. Юлин запер дверь и сбросил с плеча купленный мешок с зерном. Не обращая внимания на потуги мумов обратить на себя внимание, он нырнул под пелерину. Оттуда появился на свет птенец Тенчик проснулся, заворочился посреди ладони и спрыгнул с неё на кровать. У него уже начал расти мягкий пух, но большая часть тела ещё голая, просвечивала синей кожицей. Ноги у Феникса стали длиннее, сильнее, а шея теперь уверенно несла на себе маленькую головку с крепким чёрным клювом. Юлиан взял из угла со стула глиняную миску, из которой ел момо, набрал из ведра воду и поставил перед птенцом. — Почтенный Начал было ему шалев. Что это? Иди сюда, садись. К тебе заходили демонологи? Моша кивнул. Да, приходили какие-то недотёпы. Он не стал рассказывать, что от страха, будто пришли по его душу, он тогда едва не наделал штаны. Что-то шептали в комнате, оглядели её и ушли. Это э, не ваши были? Нет, другие. Качнул головой Юлиан. Значит, те больше не явятся. Хорошо. Так слушай меня. Уголек будет жить у тебя. Кормить его будешь пять раз в день: зерном, сухарями, семенами тыквы, льна, ягодами, а позже только мясом. Покупай ему сало, но без соли. Затем еще обрезки сырого мяса, ни в коем случае не жареного. Вода всегда должна быть свежая. У мама упала челюсть. — Да даже я так не ем. Вспеснул руками он. Юлиан проигнорировал жалобы и продолжил свою речь, поглаживая склёвывающего слодоне зёрнышки Феникса. Никого не смей водить сюда. Я из тебя всю кровь пущу, если кому-нибудь его покажешь, понял? Дверь всегда запирай на ключ, будь чаще дома. Но я не перебивай. Я буду иногда тебя навещать, всё проверю, понял? На самом деле Юлиан понимал, что сможет явиться только в лучшем случае через месяц-два. «Уголек послушный, никуда убегать не будет. Сделай ему гнездо помягче и расположи где-нибудь в комнате так, чтобы оно было спрятано от глаз. Либо сундук открой, и там обустрой среди тканей, или кровать разверни и пусть уголек живет за ней, в углу, рядом с тобой. Если все хорошо сделаешь, то я прощу твой долг. Простите долг? Не поверил юноша. Да, и метку сниму с тебя маговскую Сможешь идти на все четыре стороны, но только при условии, что выходишь уголька. Понял? Понял? А где мне взять деньги на еду? Вы же все забираете, почтенный. Вот, держи. И Юлиан достал из под пелерины кошель, тугой, набитый серебром. У юноши снова отвисла челюсть, когда он увидел, что в кошеле минимум вдвое большая суммы его долга. Отсчитав с три сотни серебром, Виномансер вложил их в руку ошалевшего мума у которого внутри нахлынула обида от того, что его мучают и терзают из-за каких-то пар и сотен серебряных долга. Чёрт упырь, думал он. Пока мама быстренько прятал деньги в свой худой и дырявый кошелёк, Юлиан сел на кровать. Он погладил ещё голую головку птенца и начал что-то шептать на незнакомом языке. И хотя мимики, по мнению демонологов, были едва ли не реликтами из-за их удивительной способности обращаться почти мгновенно, но мама не понял ни слова. Уголек, невероятно важный кивал, ластился под пальцевиномансера. Он прикрыл фиолетовые веки, открыл клюв, как у ястреба, и тихонько запищал от удовольствия. "Веди себя хорошо, Уголек», — шептал Юлия на хор Афи. "Я смогу явиться не скоро, не раньше, чем через несколько недель. Я до сих пор в сомнении, стоило ли приносить тебя сюда, но иного выхода нет. А этот мальчик позаботится о тебе". Постарайся не вспыхивать, как ты сделал это два дня назад, потому что будет лучше, если мы моде гадаемся обо всем как можно позже. Он вор, но вор по неволе, ибо жизнь не оставила ему выбор. Я надеюсь, что когда-нибудь он возьмет жизнь в свои руки. У него еще есть эта искра. Так что он не должен причинить тебе зла. Я надеюсь. Юлион кинул быстрый взгляд на юношу, который думал, куда поставить мешок с зерном, чтобы оно не заплесневело из-за сырости. Ты всё понял насчет кормления? спросил грозно он. Понял, понял. А это? Ну, долго за ним смотреть надо. Сколько потребуется? А чего это он, почтенный, так странно выглядит? Глазастый? Ой, зубище-то какие. Он разглядывал зубы в клюве птенца и вспомнил гусей, которые вечно щипали его, когда он выгуливал козочек. Тебя не касается. Ладно, мне пора уходить. Но в скорости приду, проверю. И не смей прикладываться к чужим кошелькам. Да я ж не прикладываюсь уже. Юлиан не выдержал и улыбнулся, но не стал рассказывать Момо, что появление Феникса его заслуга, и решил не терзать сегодня юношу по этому поводу, ибо в кои то веки тот сделал благое дело, сам того не осознавая. Он обсудит с ним это позже. Еще раз погладив лежащего на топчине уголька, Юлиан поднялся, но перед тем, как пропасть из комнаты, бросил тревожный взгляд на мальчика и птенца. Что ж, это риск. И что выйдет из этой затеи, зависит от того, правильно ли он растолковал натуру Мамони. Ну а мамоня, закрыв дверь за гостем, вдруг обнаружил, что малыш Угалёк уже переполз на отрез материи, служащей подушкой. Сложив лапки, он глядел сонным взглядом в окно. "Эй, это моё место!" важно известил юноша. "Тебе сказали спать на полу, кыш, а то нагадишь ещё". Он попробовал сначала согнать птенца Но тот остался неподвижен и не реагировал ни на хлопки перед его клювом, ни на притопы. Никаких страхов, присущих деревенской живности. Тогда, подумав, Момо решил сам переложить птенца в угол. Но уголек неожиданно зашипел и укусил его. Ай! И Момо потянул раненый палец в рот, обсосал: "Да ты ж суповой набор. Вот я тебя сейчас". Однако птенец так и продолжал клацать клювом, но с подушки не слезал. Удивлённый агрессией столь малого создания, Мومو отстал, побродил по комнате наворачивая круги, пока наконец не набрал в глиняную кружку воды. Он вернулся к топчину, с которого на него искоса поглядывал птенец и плеснул на того воды. Уголек мокрый дернулся, один раз недовольно пискнул, но гнездо не покинул, лишь голову наклонил и зашипел. Ах вот так, гадина пушистая. И Мومو плеснул еще раз уже больше. Кыш-кыш! И снова добавил: "Кыш!" Однако птенец, истошно попискивая продолжал держать оборону, и писк у него срывался яростный предупреждающий. Знал бы Момоня, как отыграется на нем подросший уголек, то мигом бы и убрал кружку на место и лег спать на пол без всяких претензий, и извинился в придачу. Однако сейчас он продолжал злорадно поливать из кружки несчастную птицу, втянувшую голову в тело, пока весь топчан не намок. Да что же это такое? Не сгоняется. Что за птица такая бестолковая? И ударить же нельзя, поди откинется, а потом и я откинусь, дрянь. Сначала на меня долг несправедливый повесили, а теперь это ощипанное недоразумение, возмущался он. И пока он ходил и пыхтел, уголек, мокрый, изможденный, но победивший в битве за гнездо, прикрыл глаза и провалился в сон. В конце концов, муммо обозлился и пошел к столу, к тканям. Там он и провозился до вечера, ненадолго отходя, чтобы пообедать в харчевне. Чуть погодя в лавкеном с тобой он купил все необходимое из еды и приволок это домой. Открыл дверь, внутри себя негодуя на нежелательного соседа, и обнаружил вдруг, что сосед пропал. Кровать пустовала, окно нараспашку, а в небесах громыхнуло, полил дождь. Мум, бросив мешок, всплеснул руками и кинулся к окну. Он перегнулся через подоконник, чувствуя, как капли бьют его по затылку, испуганно стал выискивать взглядом там, где только что проходил мертвого птенца. Вот ему достанется. Как он вообще не додумался закрыть ставни, где эта дурная птица могла оказаться прыгучей. Вади запрыгнула по табуретке на подоконник и в окно. Но тут сзади раздалось шуршание. и обернулся. Из мешка с зерном, который покоился в углу за рулонами ткани, выпал сытый уголек. с раздувшимся зобом, превратившим его в пушистый шар. Он направился было к гнезду, перебирая лапками, Однако на полпути он вдруг замер, задумался и отклонился от намеченной цели. Уголек подбежал к Момо, который высился над ним как гора над морем, задрав голову, воинственно пискнул. Момо посмотрел вниз на кроху, не понимая, чего тут хочет, и буркнул: "Чего тебе, суповой набор?" Уголек зашипел и вдруг подло укусил его за ногу, да так, что укус был ощутим даже сквозь плотную ткань шаровар. Момов вскрикнул от неожиданности и отпрыгнул к окну. Уголек стал наступать, наступал он гордо, раскинув едва покрытые пухом крылья культяпки, расставив ноги и открыв широко зубастый клюв. И неважно, что размером он с гусенка, воинственность у него что у орла. Момов снова отпрыгнул, потом снова и снова, пока не ощутил спиной подоконник. Уголек сделал выпад, напоминавший бросок шара. Момов вскочил на подоконник, он был побежден. ему стало понятно одно. Насчет послушности птицы Юлин явно что-то не договорил. Уголек же победно пискнул и важно покачивая, пока еще не оперившимся задом, в развалку шествовал к топчину. Там он заполз на подушку, еще раз издал боевой писк в сторону ошарашенного такой дерзостью юноши и тут же уснул. В остром предчувствии проблем Момора рассматривал столь разумную животину, которую не уподоблялась обычным птенцам, а сразу определила, где бы её гнезду и где лежит еда, да к тому же никого не боялась. Чуть поглядя он сполз с подоконника, боязливо следя за сонным комочком на подушке, ему достал одну сальную полоску и съел ее. Потом, возмущенный своей слабостью, он пошел к портновскому столу. "Что же это я испугался?" думал он. "Птица как птица, больная только. Вот я и устрою, как проснется. Вот ей будет, живо узнает место". Впрочем, он уже начинал понимать, что теперь ему придется спать на полу. Чуть погодя уголек пробудился, снова сполз с кровати и подошел целенаправленно к мешку, где лежали новые лакомства. Там он под удивленным взглядом портного пожрал все полоски сала до единой, заглотнув их до того состояния, что раздулся как шар. Сало было соленым, потому что из головы мамони уже выветрилась половина требований Юлиана, из-за этого уголек недовольно пискнул из-за соли и пошел к поилке с водой. Затем с трудом таща себя он вернулся на подушку, подобрал лапки под брюхо и принялся разглядывать с концентрированным взглядом Момо. Так они и смотрели друг на друга. А Момов вдруг сообразил, что за полдня его новый гость ни разу не нагадил, хотя ел как не в себя. И пока он напряженно думал и перебирал ткани, ибо ему в голову закрались сомнения, у птенца в груди вспыхнула ненадолго искра, охватила изнутри тщедушные тельце. Зажглась огнем в разумных глазах и потухла. И голый, синюшно-розовый уголек снова уснул.